глава восемнадцать вероника на следующем этапе съемок мы должны рассказать о том как собаки марема помогают защищать пингвинов «Можем ли мы снять, как Веронику впервые знакомят с собаками?» Спрашивает Лиам. К моему неудовольствию я замечаю, что он перестал называть меня миссис Макриди, но вслух это никак не комментирую. Признаться, я поражена, что любой кадр здесь тщательно рассчитан и подготовлен. Но сэр Роберт говорит, что... Иначе на съемках никак. Волонтерка Сандра со своей улыбкой в тридцать два зуба бодро шагает по тропинке навстречу ко мне. Собаки бегут рядом с хозяйкой. Я пытаюсь вести себя так, как повела при нашей первой встрече. Испуганно пячусь назад с выражением ужаса на лице. — Можем переснять этот дубль? Пожалуйста! — кричит Лям. «Вероника, не могли бы вы подойти ближе к собакам и сказать им что-то ласковое? Например, ну разве ты не красавица или что-то в таком духе?» «И не забывайте про добродушную улыбку!» Я таращусь на него в ответ. Я не привыкла, чтобы мне указывали, что и как говорить. Когда камеру снова наводят на нас, я глажу сахарка и корицу. но повернуто лицом к зрителям, и говорю им. Вчера мне посчастливилось познакомиться с этими двумя собаками. Как вы можете заметить, это добрые, послушные животные, но довольно слюнявые. Однако мне рассказали, что если вдруг вы окажетесь лисицей, то с вами эти звери станут жесткими и неприступными. Я замечаю, как Лиам смотрит на сэра Роберта с выражением полной беспомощности. Он что-то бормочет себе под нос, мне не удается расслышать, а затем снова кричит мне: "Ладно, не могли бы вы рассказать нам немного об отношениях этих собак с пингвинами, Вероника? Прошу вас. Ради сэра Роберта я повинуюсь". Мои дорогие зрители, Несколько сотен пингвинов на острове Джинти, к большому сожалению, были съедены лисами. В какой-то момент их численность сократилась всего до четырех пингвинов. И вот, благодаря этим собакам, количество пингвинов снова выросло практически до сотни особей. Я объясняю, что собак этой породы, таких как сахарок и корица, которые раньше охраняли цыплят, теперь научились теречь представителей дикой природы. Щенков заставляют обнюхивать пингвинов и таким образом учиться распознавать их как вид, принадлежащий данной территории. Лис же, напротив, они воспринимают как чужаков, и поэтому, если учуют их, будут лаять и прогонять прочь. сделав несколько дублей разной длины сидя перед исследовательским зданием с двумя собаками по бокам я намереваюсь взять небольшое интервью у сандры то на ваш взгляд из этих двоих лучше справляется с охраной пингвинов спрашиваю я волонтерпу о если спросите меня то конечно же корица сахарок еще учится И к тому же по своей природе она слишком мягкая. При первой же возможности она просто пригласит этих лисиц на чашечку чая. Но корица их всех разгонит. У добродушной сахарка есть свои преимущества. Ляму удается заснять несколько видео, на которых она играется с птенцом пингвина. Аккуратно облизывает мягкий пушок на его голове своим розовым языком. Я ухожу с утренних съемок с ощущением нежности в сердце. Но мой шелковый шарф весь пропитан собачьими слюнями. Нужно будет отстирать его при первой же возможности. Я получаю невероятное удовольствие, находясь среди пингвинов. Но тут... Я сильнее чувствую ностальгию по времени, проведенному Садели на острове Медальон. Сэр Роберт помог мне прочитать блог Терри на компьютере. Там много новых фотографий, я с радостью отмечаю, что на них то и дело появляется пип. Терри не пишет о пустоте, которая образовалась в центре с отъездом моего внука. и не пишет о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться. Интересно, есть ли хоть какой-то способ убедить Патрика вернуться туда? Не в качестве ее партнера. На это не приходится рассчитывать после его позорного бегства. Но есть небольшая вероятность, что Терри могла бы принять его обратно как члена команды. Ведь тогда я бы продолжала финансировать проект. Я беру его с собой на Фольклендские острова, потому что, хоть это и маловероятно, но продолжаю надеяться, что мне удастся вернуть его к пингвинам. Но боюсь, что даже я, Вероника макриди не в силах переубедить Патрика. Однако поездка в Канаду в любом случае пойдет ему на пользу. Он сможет выяснить, почему отец бросил его. Я надеюсь, что это объяснение докажет, что мой Энце был достойным человеком. Желаю этого и Патрику, и себе. Не передать словами, что я чувствую, когда думаю о своем дорогом Энце. А в последнее время я вспоминаю о нем все чаще. И поэтому хорошо, что я здесь, и мне есть на что отвлечься. Сэр Роберт оказался прав. На следующий день после сенсационного письма Эйлен он находит пару минут во время обеденного перерыва, чтобы зайти в поисковую систему компьютера и обнаруживает, что еще несколько изданий подхватили нашу историю. «Не знаю даже, смеяться или плакать!» — бормочет он и показывает мне заголовки. Пенсионеры объединяются, чтобы отправиться к пингвинам. Неужели сэр Роберт нашел спутницу себе под стать? «Миллионерша и рыцарь. Роман на старости лет». Пенсионеры Сэттлмоу и Макриди. Любовь, возникшая в стране пингвинов. «Если бы я умела краснеть, я бы точно покраснела». Вместо этого я вскидываю руки вверх, взбешенной их беспардонностью. Какими бы ни были мои чувства к сэру Роберту или его чувства ко мне, распускать эти домыслы просто возмутительно. Но меня разозлили не только бессовестные сплетни. Есть и другие заголовки, еще более оскорбительные. Лицемерка Макриди и выбросы углерода в кругосветном путешествии. Пожилая защитница окружающей среды не брезгует углеродным следом от своих путешествий. Миллионерша Макриди самая настоящая лицемерка. Не читайте, взывает ко мне сэр Роберт. Но я уже успела уловить несколько фраз. Вероника Макриди самопровозглашенная представительница пингвинов, не просто решила пролететь тысячи миль, но и попросила своего внука отправиться на другой конец света. макриди которая прямо сейчас вместе с сэром Робертом садлбоу находится на съемках программы про дикую природу, пила шампанское во время полета, углеродный след которого угрожает жизни пингвинов, которых она, по ее словам, очень любит. «Я не пила!» кричу я в экран, сжимая кулаки. Во время полета я не пила а ни капли шампанского. Это был херес. Они никогда не утруждают себя проверкой информации, вздыхает сэр Роберт. Как только пресса сует свой нос во что-то, все тут же искажается и усложняется. Они стремятся втоптать ваше имя в грязь, потому что это создает для них интересную историю. Но, как говорится, любая реклама – хорошая реклама. По иронии судьбы, пингвины и другие морские обитатели только выиграют от того, что они выпустили эти новости. Так что ваша жертва стоит того, моя дорогая лицемерка. И все-таки мне кажется, что это несправедливо. Моя поездка в Австралию для съемок передачи о дикой природе — это не лицемерие. Лицемерие — это когда люди, считающие себя послушными христианами, запирают молодую девчонку в монастыре и крадут у нее ребенка. Я снова пробегаю глазами статью и чувствую, как у меня сводит шею. Крайне неприятно видеть, как на моих глазах... Топчут мое доброе имя. Я так понимаю, что вся критика направлена только на меня. Жалуюсь я. Именно меня называют лицемеркой из-за того, что я отправилась на другой конец света, хотя вы со своими бакланами летали в еще более отдаленные уголки планеты. Сэр Роберт печально кивает. Вы совершенно правы, Вероника. Это несправедливо, и мне очень жаль. Это же самая настоящая травля, — гневно восклицаю я. И, как всегда, забияки — просто трусы. Вы, знаменитый телеведущий и любимец публики, они не смеют обвинять вас, но отыгрываются на мне. И, конечно же, они еще больше придираются ко мне. потому что я женщина. Возможно, вы правы, признается он. Мне придется сделать заявление через своего агента и разъяснить как можно короче, как мы стараемся компенсировать каждый полет пожертвованиями фонды, занимающиеся экологией, и еще рассказать о бесчисленных преимуществах, которые наши документальные фильмы приносят дикой природе, и о том, как они перевешивают ущерб от перелетов. меня практически убеждают его логические доводы, я начинаю приходить в себя. Но тут мой взгляд падает в нижнюю часть экрана. Там, к своему ужасу, я читаю еще один заголовок, от которого у меня моментально подскакивает давление. «Больной раком ребенок. Жертва эксплуатации алчной Макриди». Теперь я просто вне себя от ярости. Как они посмели втянуть в это Дэйзи? Сэр Роберт кладет свою ладонь на мою руку. Дышите, Вероника. Постарайтесь не беспокоиться так. Это все забудется. Я искренне на это надеюсь. Давайте посмотрим, нет ли письма от Эйлина. Оно бы вас приободрило. Он начинает быстро стучать по клавиатуре, и на экране появляется сообщение. «О, миссис Макриди, простите меня. Мне ужасно, ужасно жаль. Я не могу передать вам, как сильно. Я и предположить не могла, что все так закончится. Дух говорит, что глупо было с моей стороны вообще говорить с этим журналистом. Но я ведь говорила только «хорошие вещи». Я только хвалила вас, честное слово, потому что я очень горжусь вами, миссис Макриди. Я не знаю, зачем они все переврали и выставили в таком ужасном ключе. Вы наверняка ужасно злитесь. Я и сама злюсь. Злюсь на саму себя. Если вы посчитаете, что мне не стоит больше работать у вас и захотите уволить меня, я пойму, но очень надеюсь, что вы позволите мне и дальше работать в Баллахеях. Хочу, чтобы вы знали, что я всегда хотела как лучше. Еще раз прошу прощения. Искренне ваша, Эйлин». «Какая она смешная! Конечно же, я оставлю ее работать в Баллахеях. Как я справлюсь без нее? По пути на дневную смену мы проходим мимо двух собак». растянувшихся у дверей центра. Они приподнимают головы и приветливо машут хвостами. Собаки так похожи, что их почти невозможно различить. Но я вспоминаю, что Сандра рассказывала мне об их разном отношении к лисам. Кажется, теперь и за мной охотятся хищники, журналисты. Если проводить аллегории, то моими собаками-телохранителями были бы Эйлин и сэр Роберт. Эйлин больше похожа на сахарка. Добрая по природе, но слишком доверчивая, подпускает лис слишком близко. А сэр Роберт, надеюсь, более сродни корице, будет лаять и отгонять их. Мои мысли возвращаются к милой Дейзи. «Если за ней охотилась пресса, то я лично найду виновников и все им выскажу. Возможно, мне придется прибегнуть к физическому насилию. Я увижу Дайзи уже очень скоро, но для этого снова придется полететь на самолете. Я чертыхаюсь себе под нос. Из-за этих кошмарных заголовков я теперь чувствую себя виноватой». Вина — особое чувства Я не привыкла сомневаться в своих поступках, и я чувствую себя так неудобно, будто натянула на себя чужие вещи, которые мне не подходят ни по стилю, ни по размеру. Кроме того, статьи в газетах показали мне отношения с сэром Робертом под другим углом. «Роман на старости лет...» Это, конечно, совершенно невозможно и нелепо, но, несомненно, мысль интересная.